Николай Евграфович Пестов «Современная практика православного благочестия. Передача, 22 Грех, рабство души и глубина падения. Все мы много согрешаем. Послание Иакова, глава 3, стих 2. «Душа, — говорит преподобный Макарий Египетский, — не имеющая в себе Божие света, то есть в жизни самосущей, но сотворенное по Божьему образу, ибо так домостроительствовал и благословил Бог, чтобы она имела вечную жизнь, не из собственного своего естества, но от Божества Его, от собственного света Его восприемлет духовную пищу и духовное питье, и небесное одеяние, что и составляет истинную жизнь души. Но, написано в книге «Путь чистоты и священного молчания», преступлением первозданного Адама человек оторвался от вечного источника божественной любви и жизни и тем самым отдал себе во власть призванный им к бытию стихии смерти. поставленный волей Божией на границе мира духовного и физического, призванный отражать в мир физической природы лучи божественного логоса, вечного солнца умного мира, и владычеством любви владычествовать над всей природной тварью. Человек своим актом отвержения Бога разорвал связь миров духовного и физического, и последний вместе с собою подчинил рабству тления. и смерти, заменив закон любви, законом ненависти навести всеобщей вражды. Первым последствием первородного греха, как отрыва от вечного источника абсолютной жизни и силы, было ослабление природы человека во всех отношениях. Обессиленный дух не мог сохранить своего владычества над душой и телом. Печать смерти и тления лежит на самом акте рождения новой жизни. В болезнях матери должен человек рождаться на свет. В болезнях провести недолгую жизнь, чтобы в болезнях встретить на земле свой конец. Человек мог бы заметить, что он раб своих привычек и установившихся склонностей, и не в силах выйти из-под их власти, а его ум чаще всего носится по бесконечному дурному кругу житейской суеты, рассеянности, пустого любопытства и тому подобного. Обычно мысль человека скована житейскими попечениями, господствующими в его круге мирскими интересами, очередными новостями и происшествиями и тому подобное. И все это заслоняет его мысли от вечной истины, от Бога и его заповедей. Человек решает в течение дня массу житейских вопросов. Но такие вопросы — какова цель его жизни? Как приблизить себя к источнику жизни, счастья, духовного света, радости и блаженства к Богу? как развить в себе добродетели и приобщиться к красоте Духа и тому подобное, все эти вопросы чаще всего совсем не ставятся или остаются неразрешенными, и нет возможности найти время, чтобы над ними задуматься. Мы чаще всего прощаем себе разные малые грехи, а о них так пишет отец Иоанн Кронштадтский. «Почему?» Нетерпение в малом ничтожном деле — одно простое движение сердца к нетерпению — есть уже грех, и наказывается внутренно, тотчас же. Равно и всякое мгновенное движение сердца ко греху — есть уже грех. Итак, поскольку всякий малый грех ведет к большему, то он и наказывается всегда в самом начале и должен быть сокрушаем. Всякий грех отец Иоанн называет огнем, который сжигает в душе какую-либо из добродетелей. Старец Алексей Мичев считал за грех даже внутреннее нетерпеливое движение души. А так как судиться будет наша душа, а не тело, то всякая греховная мысль есть пятно на одежде души. Поэтому тяжесть мысленного греха Господь приравнял к тяжести греха делом. Кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 23. «Не пожелай», — говорит Господь в своих заповедях. Исход, глава 20, стих 7. «И Он судит, когда человек желает незаконного». противного истине, добру и красоте. Человек может быть в какой-то степени оправдан в плохом поступке, когда он действовал, например, по принуждению человека со злой и более сильной волей. Ему может быть сделано снисхождение из-за слова, которые могли быть сказаны легкомысленно или от невольного подражания окружающим, но в отношении пожеланий у души не может быть оправданий. она свободна желать добра или зла и следовать в своем чувстве за истиной или ложью. Итак, бездна мысленного греха лежит в глубине нашей души и в затаенных стремлениях сердца, скрытых от мира, а чаще всего и от нас самих, но видимых для Господа. Как пишет профессор Карл Адам в книге «Иисус Христос» Тайный антибожественный инстинкт, присущ падшей человеческой природе. Затаённое влечение к самообожению, скрытое бунтарство раба, который ощущает Бога как ярмо и ему противится. А Владимир Соловьев утверждает, в глубине нашего существа, в самой основе нашей души, иногда для нас вполне несознательно таится и скрытно действует сила темная, безумная и злая. Это есть та самая сила, которая отделяет нас от всего и ото всех, побуждает замыкаться в самих себя, делает нас непроницаемыми и непрозрачными. Она есть сила бессмысленная и начало всякого безумия. Как пишет священно-мученик преподобный Петр Дамаскин, «Наши согрешения числом превышают песок морской». А по тонкости своей, как пыль, многим неведомы. Тоже подтверждает и преподобный Макарий Великий, который пишет Мир страдает недугом порока и не знает того. Князь лукавства, будучи некою мысленною тьмою греха и смерти, Каким-то сокровенным и жестоким ветром обуревает и кружит весь на земле человеческий род непостоянными помыслами и мирскими пожеланиями, уловляя человеческие сердца. И тьмой неведенья, ослепления, забвения наполняет всякую душу, нерожденную свыше. Грех овладел пажитями души до глубочайших ее тайников». А психиатр Зигмунд Фрейд говорит «нет той грязи и извращенности, которая не гнездилась бы в душе обычного нормального человека». О страшном влиянии греха на душу человеческую и о невозможности освобождения от него без безбожией благодати пишет так и мудрый пастырь отец Иоанн Кронштадтский. «Никто да не думает, что грех — Есть нечто маловажное. Нет. Грех — страшное зло, убивающее душу ныне и в будущем веке. Кто не знает, как трудно без особенной благодати Божией обратиться к грешнику с любимого им пути греха на путь добродетели, как глубоко грех пускает в сердце грешника и во всем существе его корни свои, как он дает грешнику свое зрение, которое видит вещи совсем иначе, чем они есть в существе своем, представляясь ему в каком-то обаятельном виде. Потому мы видим, что грешники весьма часто и не думают о своем обращении, и не считают себя великими грешниками, потому что самолюбие и гордость ослепляют им глаза. Если же почитают себя грешниками, то предаются адскому отчаянию, которое разливает глубоким рак в их уме и сильно ожесточает их сердце. Если бы не благодать Божия, никто бы из грешников не обратился к Богу, так как свойство греха — омрачать нас, связывать нас по рукам и ногам. По словам епископа Феофана Затворника, сердце человека есть гнойный струб, издающий отвратительный смрад. Далее он говорит: «Взгляните, понаблюдайте за сердцем вашим в продолжении небольшого времени и увидите, что в нем делается. Получили неприятность, рассердились, встретили неудачу, опечалились, увидели равного себе». готового занять высшее место, начинаете завидовать. Подумали о своих совершенствах, заболели гордостью. Человеку угодия, тщеславие, похоть, сластолюбие, леность, ненависть так и поражают больное сердце. Даже праведник отец Иоанн Кронштадский так говорит о себе в конце своей жизни — Какая разбойничья ватага страстей действует во мне, И ночью в разных грезах, Какой вертеп мысленных разбойников душа моя. В своей книге «Моя жизнь во Христе» Он так характеризует себя. Я часто противлюсь Богу, Его законам. Я часто маловер, вер, самолюбив, гордец, Призывитель других, завистник, скупец, любостяжатель. «Сребролюбец, плотоугодник, угождаю всячески плоти своей, чистолюбец, нетерпелив, раздражителен, ленив, не стражду страждущим, как членом единого тела церкви». Как правило, все мы горды и очень высоко ценим себя, приписываем все удачи жизни своим заслугам и достоинствам, самодовольны, смеемся над чужой неопытностью и оплошностями, а к подвигам богугождениям ленивы, косны, нерадивы и готовы все это оправдать доводами нашего рассудка. Как пишет отец Иоанн Кронштадтский, «Когда бы нам дал Господь видеть всю глубину сердец человеческих, то очи наши с ужасом отвратились бы от этого скопища всякой нечистоты». По существу, всеми грешниками владеет в какой-то мере темная сила, она держит сердце человека, отравляет мысль, парализует волю. Епископ Игнатий Брянчанинов говорит, «Божественное откровение научает человека, что он создание Божие и раб Божий, но раб преступный, создание отверженное». пресмыкающиеся и гибнущие в падении своем. Отравленный общением с начальником и родителем зла, с исступленным и упорным врагом Бога, с ангелом падшим, лишенный естественной свободы подчинением этому всезлобному духу, человек извратил свое естественное отношение к Богу, соделался врагом Божиим, подобно ангелу падшему. Но не только для грешащего человека лично грех имеет значение. Грех есть космическое зло, о чем так говорит Сеархимандрит Сафроний. Грех совершается в таинственной глубине человеческого духа, но последствия его поражают всего человека.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 и ни один из наследников Адама не может преодолеть его без Христа и вне Христа. Пессимистичен взгляд отца Александра Ильчининова на души человеческие. Об этом говорят те строки его дневника, в которых он так рисует основные части плана души. Первое. Таинственное, внутреннее, Неведомая нам жизнь Духа. Настоящая гарантия нашего спасения. То, что от святого крещения, от таинства, от дыхания Духа Святого в нас. Второе. Облако псевдодобродетелей, изуродованных, объеденных как кислотой тщеславием. Наши будто бы добрые дела, наша будто Табы молитва, наша правдивость, прямота. Это облако закрывает нам истинную жалкую картину нашей души и мешает покаянию. Третье. Тучи действительных грехов, о которых мы не помним, которые себе с легкостью прощаем, ежеминутное осуждение, насмешки, пренебрежение, холодность, злоба. Четвертое. Наконец, под всем этим глубокие старые пласты, сливающиеся с родовыми и общечеловеческими, основные глубокие грехи, от которых, как смрадные испарения, поднимаются богохульные мысли, побуждения, всякая нечистота, чудовищные извращения. Эту глубокую порчу нашей природы, порабощение греху, так характеризует апостол Павел. «Не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу». Делаю. Если же делаю то, что не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр. А потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. По внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону моего ума. и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек. Но не для того, пишет апостол Павел, чтобы привести нас в отчаяние или уныние от нашего бессилия в борьбе с нашими дурными склонностями, он противопоставляет и разделяет нас от греха. То есть он говорит «душа», это пленница когда-то поработившего ее греха. И хотя она еще не избавлена совсем от своего злого поработителя, но она уже не судится так, как судится грех и судится сам поработитель. Задавая себе вопросы, «Как достигается победа? И кто избавит меня от всего тела смерти?» Апостол Павел с радостью торжеством отвечает, «Благодарю Бога моего, Иисусом Христом, Господом нашим». Послание к Римлянам, глава 7, стихи 15-25. Благодать Господа через покаяние очищает и преображает человеческую душу. Для получения ее необходимо глубокое сознание своей греховности и немощи. Об этом так говорит мудрая Игумене Арсения. Не скорби, что не видишь в себе ничего доброго. Даже не ищи добра в себе. Человеческое добро — мерзость есть перед Господом. Радуйся своей немощи, своему бессилию. Истинное добро есть Господь. Он — разум. Он и сила, молись, чтобы Он наполнил твое сердце, чтобы Он, как истинный свет, просветил твой разум, чтобы Он был силою в тебе действующей, чтобы Он царствовал в тебе. Твое же навсегда останется немощным и бессильным. Что одна лишь горячая любовь к Богу и стремление к Богу может предохранить христиан от греха, говорит и московский митрополит Филарет. В одном из писем он пишет, «Когда котел кипит в огне, тогда не смеют к нему приблизиться ни насекомое, чтобы осквернить, ни наглое домашнее животное, чтобы похитить пищу, приготовленную в нем для человека». Но когда снимается с огня и остынет, тогда насекомые роятся около него и падают в него, и наглый пес может приблизиться, осквернить, похитить. Подобно сему, когда душа человека кипит огнем божественного желания, сей духовный огонь служит ей в одно время и силою для действования и броней для защиты. Но если небрежение допускает угаснуть всему огню и благочестивое усердие остывает, то суетные лукавые нечистые помыслы родятся и роятся в области чувственной, падают в глубину души и оскверняют ее, и может прийти наглая страсть и расхитить в душе, что в ней уготовлялось для благоугождения Богу. О том же так говорит и египетский отшельник Диокол. Тот, чья душа не привязана к Богу, увлекается какой-нибудь страстью и становится подобным демону или животному. Животному, если он предается плотским наслаждением, и демону, если предается злобе. Если же душа занята каким-нибудь благочестивым размышлением, или делом, то в это время она находится с Богом.